Глава 56. Да, я вынужден допустить, что осужденный за государственную измену и покушение на особу королевской крови герцог Оттон Гемс может быть невиновен. Кажется, Далтону пришлось сделать над собой нешуточное усилие, чтобы признать это. Но следом возникает вопрос, и что с этим делать? Я должен попасть во дворец. Сразу пошел с козырей Кеннет. «Исключено». Бонд допил коньяк и со стуком поставил стакан на стол, искоса глянув на меня. «Сегодня я взяла на себя роль бармена и наливала всем понемногу в качестве успокоительного. Кстати, на вашего друга детства, сударыня, совершено покушение». «Что?» Я едва успела поставить бутылку на стол, руки задрожали. «Надеюсь, ничего серьезного. «Кстати...» Кто так сообщает важные новости? Помощь нам была необходима, но голос совести, хоть и запоздала, принялся забывать о том, какая я эгоистичная тварь, нагло использовала мальчишку, даже не зная размер задницы, в которую мы тут все попали. А ведь Винсент тоже может в любой момент пострадать. Надо обязательно его еще раз предупредить. Царапина. Мрачно отмахнулся Далтон. Но сама ситуация дрянь. Мои люди захватили стрелка, это оказался один из гвардейских офицеров. Удивительно, но его выдала страсть к редкому сорту мыла. Оно очень специфически пахнет, и мужчина очень выразительно пошевелил носом. «Можно понюхать?» — вырвалось у меня. Я не верила в совпадение, но повъепшейся в кожу привычки хотела иметь твердые доказательства. «Нет», — поморщился Бонд. «Кто ж вам даст?» Тем более в нарушение всех правил я приказал доставить задержанного не в городскую тюрьму, а в карцер при управлении, и запретил его допрашивать. Ну, хоть что-то. Грамотное решение чуть ослабило пружину, все сильнее сжимавшуюся внутри меня. Вы не боитесь, что его убьют или что он сам покончит с собой? Кеннет мало участвовал в нашей беседе, но каждое слово било в цель или что сработает какая-нибудь магическая защита. Сразу же занервничала я. «Боюсь», — честно признался Бонд, зажмурился и потер глаза пальцами. «Но мне потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Пока что я не готов принять даже те факты, которые уже знаю. А во время допроса обязательно всплывут новые». «Всплывут», — сочувственно кивнув, я добавила несчастному еще забот. «Вы знаете, где хранится конфискованный артефакт?» Майборов. Это ценная улика, ее наверняка держат не на общем складе, а отдельно. Бонд вздрогнул, поставил на стол стакан и уставился на меня совершенно трезвым, изумленным взглядом. Вот черт! Кажется, я слишком увлеклась, и меня выдали специфические исследовательские термины. Но мне на ум тут же пришло подходящее оправдание. Я очень много читаю специальные литературы, ведь мой брат работает в королевской библиотеке. Вот так и не подкопаться. Термины — это же всего лишь слова. Их буквами на бумаге печатают. Но Бонд продолжал с подозрением коситься в мою сторону. Ничего, сейчас ему станет не до меня. Понимаете, самый надежный способ помешать спасти наследника — это подменить артефакты. Вместо того, который принадлежит Майборам, подложить в хранилище тот, который принадлежит королеве — Пока я говорила все это, Кеннет наполнил стакан нашего гостя очередной порцией алкоголя. Это было очень предусмотрительно, потому что после упоминания королевы мужчина залпом выпил его весь. Я мысленно поставила точку влечения нервов и закупорила бутылку. «Хватит. Нам всем нужны крепкие нервы и более-менее ясная голова. Пока что мы все трое в идеальном рабочем состоянии». Странно звучит сочетание с коньяком, но опыт не пропьешь в буквальном смысле слова. То есть вы думаете, что заговорщики подменят тот артефакт, которым можно спасти его высочество, на тот, которым они, его высочество, эм, которым они на него покушались? Высказав эту явно сложную для его восприятия мысль, Бон тряхнул головой, поправил очки и встал. Сударь, сударыня. Мне надо немедленно приступить к допросу задержанного. «Только поторопитесь», — подскочила я со своего кресла. «Артефакт попытаются подменить буквально завтра, если не сделали это уже сегодня». «Почему?» — чуть ли не хором спросили мужчины. «Есть риск, что его уже подменили». С раздражением выпалила я, злясь на себя в первую очередь. «Могла ведь раньше додуматься. А с другой стороны, что бы я сделала?» «Даже сейчас мы с Кианатом бессильны, все зависит от Бонда, а он до сих пор до конца не поверил в невиновность моего мужа, вернее, не до конца принял виновность королевы». «Ради перестраховки. Весь заговор выстроен очень продуманно, но идеальные преступления — редкость». Тут я чуть было не повторила недавнюю ошибку с терминами, но успела вовремя втиснуть оправдание. «Если верить книгам. А чтобы попасть в хранилище с такими важными уликами, нужен особый допуск» и он есть даже не у всех сотрудников Королевской канцелярии, верно?» Далтон кивнул, настороженно поблескивая на меня очками. Ее Величество не решилось бы заявиться туда самолично. Это было бы слишком подозрительно. Возможно, она попыталась бы отправить туда своего сообщника при условии, что у него есть допуск. Но если нам повезло, и допуска нет...» «Его всегда можно сделать», — тут же подсказал Кеннет. «Да, но подобная суета привлечет ненужное внимание», «А у них все было прекрасно. Виновник покушения найден, на продолжение расследования никто не рассчитывал». «Пока вы не полезли с прослушкой к лорду Уорбейну», — укоряюще заворчал Бонд, «и, возможно, отравление вашей кормилицы было следствием неуемного любопытства вашей жены». Эта фраза предназначалась уже Кеннету. «Про отравление, кстати, мы никому не рассказывали». Однако господин уполномоченный королевской канцелярии сам страдал неуемным любопытством. «И теперь они кинутся менять артефакт», — вернула я разговор в исходную точку. «Поэтому надо торопиться, сработать на опережение, изъять его первыми». «Сударня, кража улик — должностное преступление, и я пока к нему не готов», — тут же возмутился Далтон, но в его возмущении явственно слышались неуверенные нотки — «А просто вернуть артефакт владельцу», — попытался предложить выход Кеннет. «Это улика», — помотал головы Бонд. «Им совершено покушение. Мне надо подумать». «Думайте, только недолго», — вздохнула я. «А пока думаете, охраняйте склад с уликами. Втрое бдительнее. Это ведь возможно?» Мне хмуро кивнули в ответ. Затем мужчины обменялись рукопожатиями, хороший знак, и господин королевский уполномоченный заторопился на выход бормоча при этом поднос что то вроде и почему следователь не уточнял про цветовую гамму мерцания и цель ошибиться невозможно значит я устало улыбнулась дальнейшие выводы далтон сделает без меня он умный мужик и опытный следователь сам поймет что покушение изначально задумывалось не на короля а на наследника И тогда, по бессмертному правилу, ищи, кому выгодно, на первое место выходит Ее величество, прекрасная княжна и не менее прекрасная интриганка. Король, само собой, ни о чем даже не догадывается. И вряд ли его сейчас волнует, кто именно виновен в случившемся, он переживает за сына, а ведь с его помощью мы могли бы быстро вернуть артефакт и излечить принца». Но добраться до больного короля можно только через королеву, которая правит от его имени. И этого не сможет сделать даже самый главный королевский уполномоченный. Приходится рассчитывать только на себя.